Глава 7. Открытие нового блюда приносит человечеству больше счастья, чем открытие новой звезды. Жанна Тельм, Брилья Саварен. Глава 7. Ежемесячное собрание благородного братства гурманов было созвано, как обычно, в первую среду месяца, выпавшую на 3 июля. Местом встречи, как всегда, служил рыцарский зал королевского дворца Варт Арткарайге. За столом, выстроенным подковой, расселись члены братства в полном составе – 23 три человека. Болтовню разговоры за тусенским вином и соленым миндалем прервало торжественное появление двадцать члена братства – короля Каэдвена, его величества Миадрага I. Король вошел в зал один, без пышности и фанфар. И приветствовали его также без помпы. Никто не встал с места и не зааплодировал. «Приветствую, уважаемые собратья!» Начал король, едва усевшись на почетное место, посередине стола. На время собрания братства его члены, независимо от титулов и рангов, называли друг друга собратьями. Сам король в эти часы переставал быть королем и становился президентом. «Блюдо, которым мы сегодня порадуем свои небо, истинный деликатес!» Продолжил деловито президент. Мы обязаны, как многими предыдущими яствами, уважаемому собрату Мецгеркопу, владельцу многих известных нам ресторанов. А вот и само блюдо, прошу! Речь встретили тостами. Тусенское вино быстро исчезало из кувшинов. Слуги проворно сновались новыми. В зал вошел гордо выпрямившись главный королевский повар. «Префектус Кулинае». За ним, словно солдаты на параде, промаршировали четверо пузатых помощников в белоснежных фартуках и колпаках, вооруженные длинными ножами и тесаками размером с боевые бердыши. Следом появились четверо поварят, сгибавшихся под тяжестью огромных деревянных носилок. На носилках венки из печёных яблок покоилось... Собратья ахнули в один голос. «Клянусь богами!» Воскликнул священник Эмергут. Священник часто клялся богами и взывал к их инстанции. Относительно того, верил ли он в них сам, были обоснованные сомнения. «Клянусь богами, господин президент, что это такое?» птицы Заявил, отхлебнув из кубка Белард Левесли, главный королевский инстигатор. «Это явно птицам, то есть пернатая дичь». Трудно было не согласиться с прокурором. В некотором роде покоившееся на носилках существо имело румяную после запекания кожу, усеянную бугорками от выщипанного оперения, а также крылышки, ножки, шею и гуску, в которую повара декоративно воткнулись десяток зеленых, отливающих павлиним блеском перьев. Что до шеи, то она, торчавшая вверх, словно корабельная мачта, была длиной примерно в сажень и заканчивалась головой черепом размером с арбуз. Вооруженным массивным клювом длиной не меньше локти. Сама же птица, источавшая восхитительный аромат жаркова и майорана, весила на глаз около 300 фунтов. «Эта штука весит фунтов 300 прикинул Рупер Мансфельд, марграф Нижней Мархии. «На глаз». «Это птицерух», – определил Актен де королевский геральдмейстер, секретарь братства. «Без сомнения, легендарная птицерух», – Легендарное именно!» произнес глубоким басом Сириус Вакен, марграф озерной мархии. «Птица-руха — это мифическая птица. Таких птиц не существует». «Нет, существуют, существуют!» возразил Ластебор из Поляны, посол королевства Ридании. «На островах Скеллиги их видят. Редко, правда, оно видят. Только рухи выглядят иначе. Это тут словно страус». «Огромный страус?» «Это не страус», – отрезал Мансфильд. «Только гляньте на этот клюв. Это, черт побери, какая-то диковина». «И впрямь диковина», – злорадно усмехнулся Ян Эйнхольц, главный королевский егермейстер. «Эй, господин президент, и вы, собрат мес Геркоп, уж не мистификация ли это? Может, искусственная конструкция из разных частей разных животных?» «Категорически нет». Возразил король, прежде чем возмущенный Эзра Мецкеркоп успел скачить со стула. «Отвергаю предложение о мистификации или искусственной конструкции. Впрочем, пусть выскажется наука». «Собрат Крофт». «Полагаю...» Начал престарелый Эфклид Крофт, ректор Академии Магии в банарте «Что это одна из так называемых птиц ужасом? Вероятно, мамутак. Аепорнис Максимус». «Правда, эти птицы вымерли». «Да и пусть себе вымерли, черт с ними!» — воскликнул Мансфельд. «Главное, что одна уцелела и дала себя зажарить. Выглядит аппетитно и пахнет божественно. Ну-ка, господа повара, принимайтесь разделывать эту птицу». «Прежде чем птицу разделают», — вмешался король Медрак. «Уважаемый собрат Мецгеркоб порадует нас рассказом». «Узнаем, каким образом этот ипиорнис попал на наш стол!» «Собрат Мецгерко, просим!» Эзра Мецгерко подхлебнул из кубка, откашлялся. «Наверняка вы знаете, уважаемые собратья!» Начал он. «Кто такие ведьмаки?» «Так вот, примерно за неделю до салстицы один ведьмак объявился в Западной Мархе, в городе Беринтроде, и случилось...» «Иллюстриссимус эстевантрильо да кунья» «Проэффектус Арт Арткарайк» из города Бернтроде. Дня 23 месяца июня года 1229 -го, после возрождения иллюстрисми господин Перфект. Тот час после получения донесения касательного означенного ведьмака, как того требовала важность дела и стать им занялся. Незамедлительно направил своих согледателей, «Нон Негликси» дабы следили за каждым его шагом. Ибо мог ли я пренебречь заботой о праве и порядке? Я, на чьих плечах лежится сия обязанность? Я, сэмпер, в распоряжении вашего превосходительства, и каждый приказ с этим исполнить готов. Что же до нанесения соглядатаев? То, либо тот ведьмак хитер, и, подобно вулпис, следы своих деяний хвостом заметать гораст, либо их прям простак без всякой вины, во что верится с трудом. Осмеливаюсь, однако же, заметить, что помянутый ведьмак, известный как Геральт, краю нашему немалую пользу принес. Чудище людоеда на торфянниках истребив. Ни на кого чар не накладывал, не воровал и не хитрил, девок не портил, в трактирах не буянил и в драке не лез. Хоть местные висельники, как мне ведомо, его задирать пытались. Особый же мой саглядатый настолько расстарался, что по ночам в конюшнях инвестигавит. «Дабы оного Геральта инфлагранта застать, хотя и не преуспел. Посему надлежит считать, что это пробабилитр наветы и вранье. Будто ведьмаки с кобылами, козами и прочей живностью блудить имеют обыкновение. Однако же усердие неослабно и далее за этим ведьмаком Геральтом будут инвигелары, покуда в Беринтроде обретается. А слышно, что он к верхней мархии путь держать намерен, туда, где большой тракт прокладывают». О чем ваше превосходительство уведомить не примену. Интерум, заверяю ваше превосходительство в неизменной моей готовности служить и желаю благочестия и прочего. И прочего слуга и подножие ваше. Дедья Хан, магистр Цивиум. Со стороны бурной речки, плещущей на камнях, доносились бабьи крики и стук вальков. На берегу трудилось около 20 прачек. Одни яростно колотили вальками разложенную на мокрых камнях одежду. Другие развешивали выстиранное белье на кустах. Третьи по двое складывали высушенные и убирали в корзины. Все до единой голосили, перекрывая друг друга. Вдобавок в прибрежных зарослях носились дети, видимо отпрыски прачек. Дети тоже орали, не переставая. Геральд пришпорил коня и двинулся шагом к мельнице. Зданию, частично скрытому среди густых, уже красиво зазеленевших ив. Он миновал группу юнцов, сидевших на высоком берегу и выжидавших, когда какая-нибудь из высоко поткнувших юбки прачек нагнется над стиркой и явит приятное глазу зрелище. Геральд стыдился себе, но и сам несколько мгновений поглазел. Мельничное колесо вращалось грохотом, вода пенилась, срываясь лопастей, шумом переливалась через заслонку и водосток. На плотине стояло несколько вазов, видимо, доставлявших зерно или прибывших за помолом. Две телеги, запряженные першеронами, стояли также возле мельничной протоки и мельничного пруда, широко разлившегося среди ив и ольх. На пруду тоже кипела какая-то работа. Геральд подъехал ближе. Четверо крестьян в соломенных шляпах по пояс в воде тыкали дно пруда шестами. Шесты затем поднимали, и ведьмак заметил, что каждой паре клепилось сплетенные из лозы верши и сачок. Крестьяне перекладывали добычу из верши в подвешенные на шеях мешки, после чего возобновляли копание дна. «Это раков ловят», – объяснил тучный довольно богато одетый господин в лисьей шапке, заметив интерес Геральта. «Идет лов раков, которых тут видимо-невидимо, да еще и крупных особенно. Вот, прошу, сударь, извольте взглянуть. Прошу ближе, прошу ближе!» Подавшись к приглашению, геральд подъехал к возу. И правда, там уже стоялось десяток ивовых корзин, в которых шурша среди крапивых листьев лениво шевелились многочисленные ракообразные. «Это в мою корчму», — пояснил господин в лисьей шапке. «Я, видите ли, трактирщик. Мое заведение раками славится. В сезон, разумеется. Такого ракового супа, как у меня, сударь, нигде в мире не отведаете. Не верите?» «Верю на слово». «Посетите мое заведение и докажу, что не похвалюсь. Корчма под раком и улиткой в Банфиарге. Входит в сеть знаменитых ресторанов господина Мецгеркопа из Арткарайга». Отсюда из Беринтроаде до меня миль тридцать. Далековато, но ближе столько раков не наловишь. Милости просим. Эй, вы часом не тот ведьмак, о котором в городе столько толкуют? Он самый, подтвердил ведьмак. И да, вышло случайно. Ха-ха! Подобочинился трактирщик. Такой молодой я уже прославился! Все судачат о том чудище, убитом на пригородных болотах. Теперь там, наконец-то, безопасно. А раньше перестали торф копать со страху. Чудище то и дело кого-нибудь убивало. Боялись его, как огня. И неудивительно. Страшное, говорят, было. Чистый ужас. А вы его, сударь, лихо, говорят, прикончили. «И такой молодой!» Геральт не сдержал улыбки. С кикиморой на трофянике у него вышло куда лучше, чем с зорилом. «Лучше и чище. Пусть, возможно, все еще без истящества и грации, но определенно чище». «А теперь вы, сударь!» Продолжил трактирщик. «Здесь у мельницы. Выходит, тут тоже неспокойно». «Кто-то якобы видел здесь какое-то чудовище». Поделился Геральт. Якобы, повторяю. Но это было ночью, предположительно. Днем в этой суматохе и толчее ничего здесь не появится. Я только местность осматриваю, чтобы... Он не закончил. Со стороны речки и стирающих баб раздались пронзительные крики, вопли, боли и ужаса. Геральд немедленно развернул и пришпорил коня. Первое, что он издалека заметил, яркие брызги крови на сохнущем полотне и несколько тел. Крики переместились на плотину, и тогда он увидел. Птица напоминала страуса, но с огромной головой гигантским клювом, и ростом была все 15 футов, не меньше. Ни один страус не достигал таких размеров. На голове птица носила торчащий гребень, зоб был синим, а на гуске красовался большой пучок зеленых перьев. Птица огромными прыжками вылетела на плотину, настигла убегающих людей. Одного клюнула в голову и повалила. Другого пнула, ранив когтём трёхпалой ноги. Заметила Геральта, широко разинула клюв, так что стала видна глотка. И заорала, как павлин, но в десять раз громче. Конь ведьмака испугался крика, забился и встал на дыбы. Ведьмак упал, удар спиной о камень, выбил из него дух. Конь брыкнул и умчался прочь. Птица впечатляющими прыжками настигла лежащего Геральта. Тот лежал на спине и не мог достать меч, но вытянул руку и угостил птицу знаком. Посыпались перья. Сочтя ведьмака слишком крупной добычей, птица взметнулась вверх, снова заорала и нелепыми скачками бросилась за убегающими людьми к возам с раками. Першероны первой повозки рванулись в упряже, едва не опрокинув телегу. Птица клюнула левую пристяжную в голову, вверх взметнулись кровавые брызги. Возница спрыгнул с козел и попытался убежать. Птица настигла его, клюнула и пнула. Заметила трактирщика и заорала. Трактирщик тоже заорал. Пожалуй, даже так же громко. Спрятался завоз, воса, а затем бросился бегом к мельнице. И к Геральту. Птица взъерошила гребень, заорала и погналась за ним. Геральт уже бежал с мечом в руке. «На землю!» Крикнул он трактирщику. «На четвереньки!» Трактирщик, как ни странно, послушался мгновенно. Рухнул на четвереньки. Геральт с разбега запрыгнул ему на спину, взвился высоко и рубанул с размаха, прямо по синему зобу. Голова птицы отлетела в сторону. Сама птица, хлеща кровью и шеи помчалась вдоль берега протоки. Пробежала шагов 50, прежде чем рухнуть в камыш, и еще несколько долгих мгновений била когтистыми лапами. «Оговорили...» Выдохнул трактирщик, когда Геральт помогал ему стать. «Обещали, что ничего тут не появится. А тут вот террас. Еле живой остался, правда, благодаря вам, сударь. А мой возница убит. Вроде жив. Надо ему помочь». У возницы была рассечена голова. Он сильно кровоточил. Досталось ему и в спину, как выяснилось. У птицы были мощные шпоры на ногах, и она умела ими калечить. Геральт как мог перевязал возницу поданными полосами холста. Уже собиралась толпа. Люди разглядывали тушу. Кто-то из ловцов раков притащил отрубленную голову. «Ох ты ж!» – простонал трактирщик. «Что это за тварь такая? Была, в смысле…» «Мамутак», – ответил геральд Так же известный, как и Пиорнис, очень редкий. Откуда он здесь взялся, и почему напал с такой яростью? – Двое убитых! – крикнул кто-то из толпы. – Шестеро раненых! – Что за дьявольское отродье? – Дайте сюда эту голову, – потребовал геральд Это моя добыча, как и весь и Пиорнис. Оставьте тушу в покое и отгоните собак. – Ага! – сообразил траккирщик, почесывая бороду. «Вы же ведьмак. Думаете получить за птицу награду, так ведь?» «Именно так». «Ха, тогда у меня есть предложение. Заплачу вам за всю птицу вместе с головой, скажем, 200, Ну, пусть будет, сударь, 250 пятьдесят новиградских крон. Хотите ее в корчму?» «В самую точку. Птица она и есть птица. Что с того, что большая?» «Ну, как решите, Бургомистр Берентроде больше не даст, я его знаю, жмется над городской казной, потому что сам из нее доходы тянет он и вся его родня. А я заплачу наличными, подъедем к ближайшему сударь-банку». «Кстати о том, подъедем. Где мой конь? Люди не видели? Буланая кобыла под седлом». «Видели, а как же?» «Ваш слуга ее вел вон туда, в сторону городка!» «Какой черт побери, слуга!» Оформление фасада ратуши городка Берентрода огромным плакатом с надписью «Проваливайте отсюда вместе со своей птицей» было весьма разумным решением. Это позволило бы просителям сэкономить уйму времени и сил, которые можно было бы потратить с большей пользой для общества. А Дидье Хан, Городка, не носил на шее медальон с выгравированной предупреждающей надписью «Редкостная сволочь». А стоило бы. Многим людям это тоже сберегло бы немало нервов. «Смотри, не разбрасывайся обвинениями, ведьмак!» Холодно произнес он, выслушав жалобы Геральта. «В Берентроде нет конокрадов и воров. Это законопослушный орбиум, населенный честными людьми. Здесь никто не ворует». «Значит, мой конь сам себя украл?» «Не знаю, я не сторож твоему коню». «То есть расследования не будет?» «Не будет. У меня нет для этого ни средств, ни людей. Мои люди заняты и росли... заняты другими делами. А твои россказни об украденном коне не только клеветой попакивают, но и мошенничеством. Хочешь выудить деньжат из городской казны, так?» «Гляди, как бы я тебя в яму не велел бросить!» По именному указу короля Дагрида ведьмаки не подчиняются местным властям. «Брошу тебя в яму и посмотрим, вытащит ли тебя оттуда король Дагрид!» «Довольно болтовни, слышать больше об этом не желаю!» «Прочь отсюда!» «То есть пошел вон из ратуши!» и «Из города тоже!» «Пешком?» Дидье хан гневно фыркнул. Встал из-за стола, прошелся по комнате. «Ладно!» — сказал он. — Будь по-твоему, хоть ты ведьмак, а для меня обычный бродяга и оборванец, хоть ты пытаешься очернить жителей моего города, хоть тебе отсюда плетями гнать надо бы в благодарность за ту тварь, которую ты убил на торфянике, и за людей, которых ты умельница от этой дьявольской птицы спас, дам тебе консилиум». У нас тут конюшня, держит ее мой родственник. Зовут Бенджамин Ханикат, у него отличные кони. Если придешь по моей рекомендации, сделай тебе скидку. Можешь не благодарить. Геральт не стал благодарить. А эта птица, что у мельницы была? Вдруг заинтересовался бургомистр. А она где? Туша ее, в смысле... По дороге в Бонфиарк, во льду. «Вот как! Жаль, за голову я бы заплатил, в коллекцию бы взял. Глянь-ка!» Геральт только сейчас обратил внимание на шкаф и витрину. В витрине хранились разные диковинки, в основном какие-то кости. На центральном почетном месте на подставке красовалось огромное яйцо, выдутое. А за вчера принесли!» – похвастался Дядье Хан. «Охотники нашли гнездо, и это яйцо – редкость, а!» «Жаль, жаль, что нет головы. Есть яйцо, была бы голова. Жаль, жаль...» <реклама> «У у меня есть кони? О, несуществующие боги, ты спрашиваешь, есть ли у меня кони? Ты лучше спроси сразу, сколько их у меня?» «Прошу сюда, молодой ведьмак, прошу! Осторожнее, в навоз не наступите!» <с> «Осторожно, я же сказала!» «А теперь поглядите на этот загон!» «Видите, что за жеребята?» «Что за жеребчики, будто с картинки?» «Это чистокровные новиградские скакуны и горячих кровей!» «Мечта любого кавалериста!» «Хвосты, что шелковые вали, окрупы!» ко мне бабу с такой ладной задницей!» «Каждый мечта, хе, -хе не зад. Любой рыцарь, говорю и ручаюсь за такого конника, не моргнув глазом, даст переспать со своей женой, хе -хе, или дочуркой, говорю тебе, а то и с обеими. Что, не рыцарь ты, и нет у тебя ни жены, ни дочерей? Ха!» «Ну что поделать, жизнь продолжается, значит нет выбора, Придется кошелек развязать, и серебром позвенеть. Обычно за каждого из моих жеребцов беру 250 новиградских крон. В пересчёте на местные деньги это будет 1250 марок. Но поскольку ты ведьмак, профессия благородная, да еще от господина бургомистра хана пришёл». Готов уступить, ну, пусть будет 10%. Столько скину, чтобы знали по всему свету, что ведьмак на коней с моей конюшни ездит. Что это жеребец из Беринтроуды? От меня, стало быть. От Бенджамина Ханиката. Что, не жеребец? Так гнедая кобылка, что из конюшни выглядывает. Ну, конечно, продается, а как же иначе? Тут все-таки конюшня, а не картинная галерея. Тут продаются, они любуются. Сколько за кобылку? Ну, черт с ним, прикину, 200 крон по-братски. Ну как же так, ведьмак на кобыле вместо жеребца, как-то не к лицу. Что? Это твоя последняя забота? Ха, клиент наш господин, хочет кобылу, получит кобылу. Только это сударь, ведьмак. С конями, как с рыбой. Я тут жеребцов, что твоих щук отборных предлагаю, а ты себе плотвичку выбираешь. Чего смеешься, разве я сказал что-то смешное? Инго Ксмут ехал по большому тракту, весело насвистывая. Копыта украденной булатной кобылки бодро стучали по бревнам, которыми недавно вымостили дорогу. к Смут был весел и при деньгах. Содержимое прихваченных вместе с кобылкой тюков он продал на ближайшей ярмарке вскоре после удачной экспоприации коня. Теперь он резво направлялся на север. Долго ехать по большому тракту он не собирался. Встречаться с дорожными рабочими и их надсмотрщиками ему не улыбалось. Планировал свернуть на северо-запад, на лесные тропы, ведущие к Хингфорским перевалам. В Хингфорсе намеревался продать коня. А на вырученные деньги временно сесть в какой-нибудь деревеньке около Холополя. А может и перезимовать там. Грохоча копытами въехал на мост над лесной речкой, берега которой утопали в крапиве. И вдруг перестал быть один. За два дня и две ночи он встретил на новом тракте от силы три повозки и трех человек. А теперь вдруг оказался окружен десятком людей. Хуже того, люди были на конях и при оружии. И совсем скверно они полностью обступили его со всех сторон. «Ой!» – изобразил веселость. «Господа военные! А я уж испугался, что разбойники...» «Позвольте представиться, я Рауль Азведа. На службе у марграфа...» Испугался, не пристарался ли с дворянской фамилией. На дворянина он не походил ни с какого боку. Но военные, подумал, умом не блещут. «На службе у марграфа...» Протяжно повторил командир вооруженных, Усач в лосиной куртке, с позолоченным аксельбантом, в шляпе с пучком страусовых перьев. Дворянин, судя по имени. А это буланная кобыла, полагаю, как раз из конюшни Марграфа. Верно? «Верно, верно!» Поспешно подтвердил Ингоксмуд. «Из конюшни Марграфа, как и есть. И впрямь, господин рыцарь, вы знаток лошадей!» «Знаток!» – бесстрастно подтвердил капитан Рейс Карлитон. «Достаточно мне взглянуть на коня, узнаю. Не забуду». «Потому и знаю, на чьем коне сидишь, сударь Зеведа, Или как там тебя на самом деле. И знаю также, что законный владелец этого коня не продал бы его. Не заложил, не одолжил и не отдал. Конокрад близнул губы. Нервно огляделся». Не было никак, никуда бежать, всадники окружали его со всех сторон. А по знаку командира его вдруг схватили железной хваткой за плечи, почти приподняв скраденного седла. Капитан Карлета нагляделся. «Господин Эльвар, «Господин капитан!» «Видите тот дуб с такой славной веткой?» «Будьте любезны, набросьте веревку на ту ветку!»